Атомный ракетоносец «Севморфлота» «Сварог» Большинству атомных подводных ракетоносцев в СССР и его последующей России было принято давать имена славных городов русских. Атомоходы проекта 885 «Ясень-М» были не исключением. Когда очередная лодка с трехзначным заводским номером выходила со в маша что-то там в руководящих верхах страны и военно-морском ведомстве, переиграли. Вдруг решили вспомнить не только тысячелетние великое прошлое державы, но и углубиться в еще более древние славянские корни и назвать лодку именем одного из богов восточных славян, то бишь Сварогом. Очередной атомный крейсер спускали на воду, как всегда, торжественно, со всеми причитающимися морскими ритуалами за исключением одного персонажа, набрякшего бельмом на глазух современной России, отсутствовал освещающий крестным знамением и всякими церковными прибамбасами батюшка. Главный христианский поп страны был отнюдь не дурак и ни в коей степени не стал кипеть пеной у с экранов и тем более на показушных посиделках за правительственным столом в Кремле. Все было тихо и мирно, но при спуске лодки с языческим названием и духу Поповского рядом не было. Все в морфлоте многоцелевую атомную подводную лодку сварог за глаза и в шутку называли «Мефистофелем». Однако при всем суеверии моряков североморцы даже находили в этом какой-то символ удачи. Тем более, что опускающиеся в подводные бездны, плоснящиеся черными резиновыми боками шумопоглощающего покрытия Подводные корабли и так величали чёрными принцами. Согласно расчётам штурмана, Атамаход вышел в нужный квадрат, спешно следуя на полном ходу. Торможение и всплытие, согласно поставленной задаче, было неизбежным, а потому не внезапным. Заведомо по трансляции предупредили весь экипаж. Все было закреплено по штормовому, все похватались, за что были горазды. Однако же все равно без синяков не обошлось. Тормознули, как на гололеде, с легким юзом занося корму, чем-то напомнив об одной бредовой еще с курсантских времен идее – сделать на подводной лодке мертвую петлю. Штурман обалдело взглянул на командира, потирая ушибленный бок. «Что это было? Течение, твою мать, поймали какое?» Тот лишь отмахнулся, видимо, сам не понимая, гаркая в микрофон необходимое осмотреться в отсеках. Мельком взглянул на глубомер. Ничего ж себе, не пять минут автобусом, но вполне, а могли и в запредельные глубины свалиться. Слуг же пробормотал. «Слава тебе, яйца, восстанавливающий момент!» Сплыли и сразу в эфир на перехват всего, что его колышет, да гетеродинами возбуждает. Произвели зрительный и радиолокационный осмотр. Я себе заявили, естественно. А в ответ – никакой реакции окружающей среды. То есть квакают на коротких англы и немцы, однако на 120-метровый 13-тонный атомоход, нашумевший на 30-узловой скорости – словно стадо кашелотов в брачный период, ноль внимания. Радаром крутили, крутили, что-то нащупали, и массу пассивного, и массу активного, а внимания по-прежнему ноль. Молчат супостаты. Послали сообщение далеким отцам-адмиралам, получили квитанцию, подтверждение и дополнение к инструкциям. И уж потом определились на Зюит-Ост, милях в сорока, немцы шпрехают. Только никаких там тебе даст из фантастиш». Слышно тяжкий и напряженный Арбайтен. Но сами по заданию Родины и приказу командования нацелились на пеленг примерно восемьдесят градусов. Так и поплелись на надводных максимальных, лавируя между айсбергами. Минут через двадцать на ломаном с радиорубкой и лично командиром германской посудины пообщались. Они пеленг подтвердили, мол, там где-то японец утонул. А потом вдруг амеры объявились совсем рядом. Строчит открытым текстом и почти на чистом русском. Офигеть, умники. Вот вам пример. Герой. Командир подлодки назидательно поднял палец, проведя им по воздуху, указав на вахтенного офицера молодого мичмана минно-торпедной быче. Эти сначала предупреждают а потом маневр на сближение. А мы... Или маневры, или посылают гуманитарную помощь, вставил покошачий щури с торпом. В виде торпед, ракет и прочих глубоководных прелестей. А мы... продолжил командир, уставив тяжелый взгляд на ухмыляющегося помощника. Сначала ломились на тридцати, распугав не только рыбу, но и, наверное, всех китообразных в округе. А потом заявили о себе а могли нарваться на какого-нибудь сбрендившего капитана и торпеду под брюхо получить запросто. Супостаты, они сейчас все на взводе. Покатый, зарывающийся в воду нос лодки черно цвета, гнал перед собой бледную волну по морщинистой морской поверхности. Океан словно прогибался перед мощным торсом корабля и тут же закручивался пенными разводами, собираясь за хвостом подлодки в единую кильваторную полосу. Рубочный люк всасывал свежий воздух, набегающий поток освежал лица подводников, торчащих в проеме паруса. Десятки айсбергов от совсем крошечных до восхитительных красавцев некоторые под десяток метров в высоту дрейфовали в отдалении. Солнце вовсю ярилось, многократно отражаясь от хрустальных поверхностей этих бродяг-паломников, прибавляя приятных красок мерному океанскому штилю, в который шипящим звуком врезался идущий на 16 узлах атомоход. Два часа в надводном положении они шли в безмятежном спокойствии, развлекаясь короткими переговорами с практичными, про обстановку и вообще, и такими любезными немцами. Еще перекинулись парой слов с выславшими свои вертолеты ирландцами, по просьбе посольства Японии. И даже с вполне и всегда улыбчивыми американцами. Реально командир американской подлодки был добродушен. В небе примерно на трех тысячах висел британский самолет-наблюдатель. Но те чопорно и надменно отмалчивались. «Может, работы сильно были заняты, а может, друг дружкой. поди разбери их, политкорректные души». Потом стали попадаться обломки – А следом, левее на два ромба, обнаружили первых потерпевших. Тут уж было не до веселья. С восточного горизонта уже приветливо набухали черные точки ирландских спасательных вертолетов. Немцы набили свой корабль под завязку и, извиняясь за отсутствие лишних билетиков на их круизный лайнер, вертолетом притащили лишь десятки спасательных плотов. «Сколько их!» протянул старпом сжимая бинокль куда мы их всех девать будем а что я могу полголоса ответил командир приказ был от самого лично спасти всех главком у нас вроде бы не гражданский должен был понимать а главком-то понимал а вот как мне объяснили министр обороны нет да затянул свое помощник этот фрукт тяжелый случай Но лодка же не резиновая. Ну почему же? Помнишь, он посещал доки. Как раз и видел, что резиновая. Кстати, командир указал свободной рукой на округлую бульбу носа. Вот там, у самой кромки, слетел целый кусок покрытия. Не следовало так гнать. Поежившись, пожал плечами старпом. Увидев взгляд командира, начинающего тихо заводиться, тут же закивал. «Понимаю приказ». «Только как быть с такой прорвой людей?» «На спине повезем», — процедил командир. Резко склонившись, он прокричал в рубочный люк. «Малый ход!» «Я одного не пойму», — не успокаивался помощник. «Даже при всей их паскудности англичане разве не такие же моряки? Где приличие?» «Как мне объяснил американский капитан, британцы официально заявили...» что все их спасательные средства заняты поиском уцелевших с авианосца и Ластрис. У Янки почти те же оправдания. Этот командир американской подлодки, парень, очевидно, неплохой, но и ему отдают команды сверху. Он просто посет нас. Вот и все». Штурман поежился, передернув плечами. «Как-то неприятно ходить под прицелом». «Стоп, машины!» — прорал старпом. «Боцман!» «Аварийную команду и персонал на выход!» А потом началось. Лодку действительно облепили сотни людей. Самых тяжелых спускали вовнутрь, в лазарет, отпаивали, отогревали. Медики чего-то кололи и чем-то пичкали. В лодке и на лодке стало не просто очень тесно, а вообще не протолкнуться. Командир в беспокойстве, проходя по отсекам, везде натыкался на лежащих, сидящих на корточках, Возможности переодетых в сухое или укрытых одеялами, все равно дрожащих от холода, с чашками, тарелками, какими-то ложками, посуда на всех не хватало, чая или горячего супа. Он больше всего опасался за языковые проблемы, но выяснилось, что некоторые японские офицеры на удивление сносно изъясняются по-русски. «Отголоски русско-японской войны», — с важным видом прокомментировал штурман наверняка ощутив свое наследие с темным но несомненно великим прошлым за что получил тычок в бок от старпома эти же японские офицеры поддерживали довольно жесткую дисциплину среди своих матросов развеяв еще одно опасение командира подлодки тянулось все это дело выуживание людей из воды не меньше четырех часов пока не подошел зафрахтованный японцами корабль с опять же ирландским экипажем. Только тогда подводную лодку удалось облегчить. Почти все матросы и офицеры с потонувшего линкора перебрались на надводное судно, оставив в отсеках лишь маслянистые лужи морской воды. Тут же о себе дали знать американцы, словно только и ждали этого момента. До этого такой милашка, командир подводной лодки Луизиана, вдруг заговорил сухим официальным языком, сделав лишь маленькую извиняющуюся оговорку. Дескать, начальство приказало. Суть американских претензий сводилась к немедленному интернированию оставшихся на русской субмарине японцев. Что-то там упоминалось о военных преступлениях и, что самое наглое, намеки о высылке досмотровой команды. В небе весомой подкрепой к этой борзости закрутились два фантома, Откуда эту древность откопали? С американскими опознавательными знаками. «Вот суки!» — выругался штурман. «Нырнуть не успеем?» «Да о чем это я? Конечно, не успеем». Видно было, что штурман борется с непреодолимым желанием сплюнуть в досаде и праведном возмущении. Однако командир сохранял спокойствие и задумчивость. «Ну, почему же не успеем?» «Так зачем дело стало?» «А, понимаю», – кивнул штурман. «С командованием надо согласовать». «Не посмеют амеры стрелять. Сейчас штаты не в том положении, чтобы лезть на рожон. Не пойдут на обострение, но нервов попортить могут. Тем более я его понимаю, у него приказ». «А начальство?» «Нечто я без начальства не разрешу Ситуёвину. Дай подумать». Командир совершенно попростецки почесал за ухом. «Я вот давеча ходил по отсекам», — он замолчал, выцарапывая из памяти последних суматошных часов запомнившуюся необычность, осевшую где-то в глубине и никак не желавшую всплывать. «В лазарете». «Ну да, носились там японцы с одним». Тут же проявил свою ненужную компетентность штурман. «Я не разбираюсь в их знаках отличия, тем более что все они как черти перемазаны мазутом». Но, как я понял, это был или командир, или даже адмирал их... Нет, не то. А ну пойдем в изолятор. Они быстро шли, привычно огибая выступы, перепрыгивая коммингсы, там, где надо, пригибаясь, а командир по пути продолжал говорить. Японцы, они все роста небольшого, на одно лицо. А тот реально дылда. Ноги на койке не помещались. Рожи я его не видел, точнее, не разглядел. «Опухшие, синяки и ссадины. Но что-то с ним не так». Они влетели в медотсек, резко открыв переборочную дверь, едва не сбив старшего фельдшера. «Товарищ командир!» — тот сразу бросился с докладом. «Тут японцы говорят, что у нас в изоляторе целый адмирал лежит. Правда, он тяжелый, но...» «Да подожди ты!» — командир прошел вперед за отдельную выгородку. «Михалыч!» — громко позвал он штурмана. «Лейтенант, что с этим фруктом? Он говорить может?» «Я не успел доложить», — извиняющимся тоном ответил фельдшер. «Это американец, пленный», — говорит командир эсминца. Они все втроем набились в маленькое помещение, нависнув над лежащим в койке раненым, ошалело таращившимся на них что-то бормочущим опухшими губами. Явно по-английски. «И чего он, не пойму?» брезгливо бросил командир. «Требует, естественно», — скривился в недоброй улыбке штурман. «А ну-ка, лейтенант, выйди, мы маленько потолкуем с этим Гринго. Быстро, но основательно переговорили с потерпевшим американцем. При этом штурман неприлично цокал языком и издавал удивленно восхищенные возгласы, неизвестно, кому их адресуя. То ли американцу, мужественно перенесшему плен и умудрившемуся спастись, то ли японцам, лихо разделавшимся с его навороченным эсминцем. Пожелав американцу не болеть, быстро побежали обратно на центральный пост, где сразу затребовали связи с крутящейся неподалеку подлодкой США. «У нас чай после японского нашествия остался?» «Кофе?» «Ну, дай команду вестовым, горячего кофе наверх», – весело приказал командир. «Кофе подали быстро», – как и быстро наладили двусторонний канал, сторчащий в нескольких милях антенной американской подлодки. «Я не отрицаю, у нас на борту осталось несколько японцев, но они все с переохлаждениями, контузиями», дуя на горячий напиток, удобно устроившись во вращающемся кресле, вещал командир. «Неужели вы хотите возиться со всем этим?» «Я понимаю, у вас приказ, но оно вам надо», «Послушайте, м -м, сэр, или как там, при всем уважении, я не могу допустить ваших парней на свой корабль. Но шлюпку или катер, что там у вас, можете высылать». «Представляю их озадаченные рожи», — не удержался от комментариев штурман. «Нет, вы правильно поняли», — вел переговоры командир. «Дело в том, что у нас на борту затесался американский офицер». Как он говорит, командир некоего эсминца Мерфи. Это название вам о чем-то говорит? Совершенно случайно. Вы удили вместе с сотней японцев. Сотню отправили на ирландское судно, а вашего оставили. Совершенно верно. И я считаю, что это будет положительным фактором в урегулировании наших разногласий. Следующие полчаса ждали, что там решат американцы и соседи интенсивно переговаривающиеся со своим штабом. По сварогу оврал. Все готовы к экстренному погружению. Давно готовы. Даже расслабиться успели. А еще уши растаращили, что локаторные, что гидра. «Луизиана это. Вот она. Давно ее засекли. Под самым носом. Пар в контурах гоняет. Думает, что незаметно. Как же?» Опасения в другом, не несется ли на всех парах или наоборот, не крадется ли тайно еще кто-нибудь. Тикандирога там или Вирджиния. Вроде пока тихо, только высоко в небе чертит неторопливо белую инверсионную полоску самолет. И сомнений, чьих он будет, совершенно нет. Полчаса незаметно оттикали. Заведомо предупредив, американка эффектно вынурнула в полумиле от русской подводной лодки, нагнав и уравняв скорость. Филигранно пристроившись в паре сотнях метров, шла параллельно. Янки попросили застопорить ход. Хрен вам. Лишь бросили на самый малый. Не замочат ноженьки, ваши неженки. Американцы вели себя спокойно. Сначала головами крутили, да приветливо руками махали с высоты паруса. Потом на вытянутую тушу Агая выползли. Зубы белые семафорами на мордах черных скалят. Белые тоже улыбались, но не с таким контрастным эффектом. Даже фоткать успевали. «Хорошие ребята!» — со скрытыми людоедскими обертонами промолвил штурман. Тем временем американцы лоханку надувную спустили. Чуть закрутило ее, но справились. Тонко, зазудев двигателем, подняв бурунчик, на сближение пошли. Штурман завистливо промычал. «Эх, мне бы такую на рыбалку!» «Американца наверх!» – коротко и сурово приказал командир штурману. Тот повернулся к Вахтиному и, ухмыляясь, репетовал приказ. «Запускай берлагу!» Вахтенный сначала недоуменно вытаращился, но, быстро сообразив, крикнул дальше по цепочке, правда, без штурманского прикола. Команда уползла в глубину лодки по иерархической лестнице до самого лазарета. Подплывшие на лодке американцы ухватились за штормтрап. «Как только отчалят», — приказал командир, ход на полный и срочное погружение. Не доверяю я им». И прикрикнул вниз. «Ну, где там потерпевший?» Наконец, наружу материализовался пациент. Неуклюже оскользнувшись, он съехал вниз, чуть не свалившись в воду, плюхнулся на дно резиновой лодки. Гости долго задерживаться не собирались, развернулись и резво поперли обратно. «Представляешь, Михалыч, это, оказывается, был тот самый Янки-капитан, который нам чуть торпедой не засветил». «Да ты что! Вот твою мать! Превратности судьбы!» Конец книги. Читал Пан Двенадцать.